Тосль поскрепил зубами, собрал свою волю в кулак и вошел внутрь. «О, господи, кто это такие?» — донеслось до Стива, а его пораженный голос из-за двери. «Твои друзья, сейчас и ты таким же станешь. Хм, на такую арясину трех лотков не хватит. Делай пять. Нет, лучше десять. Вот так. Умница». Можешь подойти к зеркалу. Твою ма. Судя по звукам, своего отражения в зеркале он сильнее перенёс и рухнул в спасительный обморок. Сразу види DNS его раса презрительных мыкнул эльф, выходя в гостевую комнату. Магистр, с вами будем работать от дна. А что с ними? Стефани и петушился, но внутри его слегка подтряхивало. Всё в порядке, эксперимент прошёл удачно. "Маи, тату и равки!" донёсся до Стива рыдающий голос Оселя. Гигант, видать, уже пришёл в себя и что-то там за дверью оплакивал. "Если это только тату касается", облегчённо вздохнул Стив. «Слушайте, профессор, у меня тут на груди дракончик проявляется. Если я одну статетку в руки беру, как бы не засыпаться. Сможешь эту фигню по-шустрому убрать?» Эльф побледнел и рухнул перед Стивом на колени. «Значит, правду говорили, что вы лорд?» «Нет, о, великий!» Профессор стукнулся лбом о пол. — Этого я сделать и не могу, а это по силам только вам, но вы еще не обучены. — Ага, — глубокомысленно сказал Стив, рывком поднял колено преклоненного эльфа и подтянуло его за грудки поближе к глазам. — Сейчас, профессор, мы все и выясним. Как сказал бы один наш общий знакомый, кто-то шот вякнул насчет лорда. — А ну-ка, лись! «Почему я лорд, а не барон или, скажем, принц?» «Ау, повелительница, вам ничего не говорила?» «Нет, тогда простите, лорд, но я ничего не знаю». С минуту Стив сверлил его взглядом. Эльф не дрогнул. Юноша понял. «Знает, но не скажет. Действительно не скажет, хоть режь его на куски». «Ладно, живи пока. Извольте выпить это». Стив взял в руки кубок с искрящимся игристым эльфийским вином. — Здесь далеко не три глотка, — сердито пробурчал он, — и даже не десять. — В отличие от этих презренных, вы маг, очень сильный маг, правда, еще не умеющий сознательно пользоваться своими способностями. Чтобы заклинание хамелеона прошло успешно, мне надо подавить их. иначе процесс будет неуправляемым. «Хрен с тобой, колдуй!» Стив одним махом опорожнил кубок и прикрыл глаза, прислушиваясь к ощущению. Профессор начал шептать заклинания. По телу юноши пошла огненная волна. «Только не это!» Профессор, трясущимися руками, выдернул из лада комнаты пузырёк с таблетками, залетавшим в сапокавноете, прикидывая, в чём бы их растворить. Кроме самогонки, других жидкостей в гостевой комнате не было. Недолго думая, он вырвал из-за рук стева кубок, наполнил его самоголясом чуть не до краёв и высыпал туда всё содержимое пузырька. Крутой первач забурлил в кубке. Скорее, магистр, пейте. Стив послушно опрожнил вторую дозу до дна, передернулся, и вторая огненная волна прокатилась по телу. "Безнадёжно", прошептал профессор. "Простите, лорд, но я не смог управлять процессом. Вы очень сильны. Я не изменился?" "Изменились, да ещё как. Извольте проследовать к вашим спутникам". Там есть зеркало. Стив кинулся к двери, за которой совсем недавно скрылись его друзья. Профессор Эльфир поспешил за ним. Не обращая внимания на странных личностей, толпившихся внутри, юноша ринулся к зеркалу и замер, уставившись на своё отражение. На него смотрела полная копия Муэрта. Того самого белого воина из его сна. Только глаза у него были не красные, а голубые. Даже, скорее, небесно-синие. Черты лица правильные, благородные. Словно из зеркальной поверхности на него смотрел юный бог, а не человек. — Что ты со мной сделал, сволочь? Это же Муэрта. — Пощадите, — пал перед ним вница эльф, — но это не я. Мы самис формировали своё тело. Ненавижу, как же я тебя ненавижу, яростно прошептал Стив своему отражению в зеркале и отшатнулся. Глаза двойника вспыхнули красным огнём. "Лорд!" взвалился профессор. "Контролируйте себя, Стив, мой мальчик. Не поддавайся гневу." Иначе тёмная сторона твоей души поглотит тебя. Прошелестел в его голове до боли знакомый голос. "Матч драконов", пробормотал Стив. Он попытался подавить приступ ярости, но прежде чем ему удалось справиться с собой, зеркало затрещало и буквально сыпалось мелкой стеклянной крошкой. "Шеф, это ты?" Раздался осторожный голос за спиной. "Вроде я", неуверенно ответил Стив и потряс головой, отгоняя наваждение. "Все девочки твои просто сейчас зависли в вздох, а я во что превратился?" Стив оглянулся и невольно присвистнул. Оказывается, ему ещё повезло. Попробуйте угадать, кто из них есть кто. Лорд Явно гордясь своей работой, предложил эльф. Юноша кинул взглядом своих друзей. Задача была сложная. Около зеркала вертелась абсолютно голая, шекспирная девица, с восторгом рассматривая своё тело. Рядом с ней на полу сидел худенький, щуплый субъект, голый по пояс, весь покрытый татуировками с коврезного содержания. И только что не ревел белугой, ощупывая свои дряблые мышцы. Не меньше страдал огромный бугай, гутаясь в накидку осоля. То, что это не боевой монах, Стив понял сразу. Просто бедолаге нечего больше на себя натянуть. Несчастный с ужасом смотрел на физиономию деревенского угольня, отражавшегося перед его носом в зеркале. «Не расстраивайтесь, принц!» — сочувственно похлопал его по плечу Стив. «Есть в этом и положительность, страна!» «Какая?» — деревенщина шмыгнул носом и начал искать у мантии осоля платочек. Не найдя его там, деликатно промокнул свой нос шторой. «Если сумеете очаровать принцессу даже в этом виде...» Но когда к вам вернётся истинный облик, у вас с прекрасным полом не будет никаких проблем. А как вы догадались, что это принц? Нахмурился Эльф. Стив молча показал на отреснувшую по всем швам одежду его высочества, валявшуюся под ногами сына короля Бурмунди. Так, Петя, прикройся. Не в один из родим их в грех, вдруг сказал он девице. Та игриво хихикнула, сдернула с окна портьеру и закуталась в нее, как в тогу. «У нашего артиста всегда была нездоровая склонность к женскому платью», пояснил юноша профессору Эльфиру, упреждая его вопрос. Юноша перевел взгляд на остальных членов своей команды. Крепкий, плотно сбитый мужичок в одежде сопкара с суровым выражением лица мерил комнату грузными шагами, подозрительно глядя на окружающих. От него веяло служакой, готовым по приказу вцепиться в гладкую любому, на кого укажет начальство. «Неплохо вошел в образ кот!» «Как догадаться!» — удивился воришка. «Сначала отдай профессору его флакончик со снадобьем, потом объясню. Кстати, Сабкар!» — повернулся юноша к типу уголовной наружности — Стея шмокол зеркало в одних трусах. Он с интересом рассматривал своё отражение и явно был доволен. Ты-ка ту сам свою одежду отдал Кате, милый? А дейшамот ки по-хорошему, посердился Сабкар, сверкнув золотой фикцией. А твои милые улыбки передёрнула не только кота, но и всех остальных, включая эльфа Боришка поспешно начал скидывать шмотки. Потом чуть-чуть подумав, вытащил из-за спины корону, которую опять умудрился уворовать уже у Стива, и почтительно передал её Сапкару. От разборки его спас нежный голосок. "Профессор", проворковал Петрович, вы просто кудесник, только из одна недоработечка. Чем я теперь детей делать буду? «Тем же, чем это делают все остальные женщины», — невозмутимо ответил Эльф. «Заклинание Хамелеона творит чудеса. Не волнуйся, рожать ты сможешь, если найдешь себе подходящего самца».